Михаил Литвак. «Десять методик развития мышления и памяти». Вступление. Как интересно, увидеть мир по-другому в истинном свете. Если человек не привык думать, то ему философию не осилить. А мне философия понравилась, когда я еще был студентом. Очень хотел стать философом. Но родители отговорили, и я пошел в мединститут. а потом работать в клинику, потому что психология и психиатрия очень близки философии. Ведь она изучает общие законы развития общества, природы и человеческого мышления. Недаром ее называют царицей всех наук. К философии я все равно пришел, но чуть позже. Даже преподавал ее. И знание ее законов мне очень помогло в жизни. И в семье... и в работе с пациентами, и при общении со студентами и участниками моих семинаров. «Философия — ты управляешь жизнью, благодаря тебе возводятся города, а разрозненные личности объединяются в жизненное сообщество», — говорил Цицерон. «Философия — это изучение жизненного опыта», — утверждал Франческо Патрици. «Каждый врач по определению — философ, ведь медицина обязана подкрепляться мудростью», — писал Гиппократ. В итоге я получил два диплома — и врача, и философа. Кстати, кто-то из моих учеников признался, что, изучив философию, он стал видеть мир по-другому, в истинном свете. Меньше стал совершать ошибок. И это правда. Знания философии приводят мысли в порядок. Видимо, поэтому сейчас интерес к философии повысился. Это стало заметно на фоне растущего научно-технического прогресса. Открытие в естествознании и основанные на них технологические новшества требуют осмысления с точки зрения законов философии. Прикладные области научного знания нуждаются в философских концепциях, которые могли бы не только объяснить новые факты и явления. но и подвести под них мировоззренческую платформу. И я своей новой книгой тоже хочу разогреть ваш интерес к этой науке, потому что интересно познавать мир из самого себя, тем самым развивая мышление и память.